Наконец-то улеглись, но покоя не было и во сне. Стоило только закрыть глаза, как бойцы боярина-журавля начинали рубить ребят из второго десятка, а Мишка все никак не мог поднять самострел, словно руки отнялись. Так и промаялся до самого подъема. Алексей, глядя, как Мишка пытается привести себя в работоспособное состояние с помощью колодезной воды, назидательно поведал. «Привыкай, Михайло!»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 Дмитрий злой одернул коня, потянувшего куда-то в сторону. «Демьяну еще повезло. Я сейчас послушал, что десятник стражников про осмотрящего рассказывал. Так выходит, что он всех перебить мог. Прозвище у него было «Лавита». Охоту любил страсть как, и все время толковал, что самая увлекательная охота — охота на человека. Он и сюда-то приехал, чтобы поохотиться в сласть. Отобрал бы самых молодых и сильных из христиан». «Отпускал бы по одному, а потом выслеживал бы и бил, как зверя. Оттого у него и стрелы в колчине почти все охотничьими были. А лучником был редкостным. Мог с седла на полном скаку чуть не половину стаи гусей в полете перебить, пока они в сторону отлетят. Не вранил, как думаешь?» «Не знаю. Надо будет Луку спросить, он в этом деле мастер. Ты лучше скажи, как ребята спали, не кричали, не вскакивали?» Еще как!» Некоторые, конечно, так умаялись, что пластом легли, и до утра не шевелились, а некоторые... Хорошо, что от тех выпивок почти полная корчага брашки осталась. Тем, кто уснуть не мог или кричал во сне, Илья посоветовал по чарке налить. Помогло. Только двоих никак угомонить не могли. Власия и Зусима. Власию аж три чарки поднести пришлось. Он же этому стражнику в живот попал, а уйти не смог. Вот и смотрел, как тот корчился да орал, пока не сдох. Ну и нога, конечно, болела. Матюха ему вывих правил, перетянул, но все равно. А с Зосимой? Я даже и не знаю. Он сгоряча хозяйскому племяннику горло, как барану, перерезал, а потом самому уху достало. После двух чарок уснул, но утром смотрю, у него руки трясутся и глаза какие-то. Вроде не в себе, парень. «Ничего, Мить, если надо будет, я его к ненее свожу, она поможет». «Блин, надо было самому к ребятам сходить». Зосима, ему уже почти пятнадцать, но все равно живому человеку горло перерезать, пусть и горяча, Не всякая психика выдержит. Надо будет и к другим присмотреться, и, если что, к ним на психотерапию. Дмитрий некоторое время ехал молча, потом спросил. «Чего не ругаешь-то, Минь?» «За что?» «За то, что с незаряженными самострелами десяток в неподходящее время оставил. Если бы и стражники на нас кинулись...»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 так все и было. Мать наверняка описала Алексею проблему первака, и тот нашел выход. В сущности, 4 десятка из пяти оказались в районе ворот, а на задах, куда по логике вещей должны были ломануться беглецы, оказался только один десяток – первака. Если бы 20 с лишним журавлевских бугаев бросились к воротам, их встретили бы 40 самострелов, почти по два выстрела на стражника. А если бы они все – Устремились на зады хутора, что при неожиданном нападении со стороны ворот было бы вполне естественным. Им противостояли бы только 10 мальчишек, причем не факт, что у всех были бы в готовности самострелы. План Алексея обрекал десяток первока на уничтожение. Пожелание матери в первом же бою исполнилось бы не только в отношении первака, но и в отношении вторуши. Ребят спасла только низкая боеспособность журавлевских стражников. Алексей переоценил противника. «Ну, Алексей Дмитриевич, ты тип. Дама сердца, любовь юности. Только пальчиком на сыновей указала, и ты уже готов замесить вместе с ними еще восемь ни в чем не повинных мальчишек. Блин, ну не объяснять же это Дмитрию». «Мы, Мить, вот что сделаем, когда вернемся на базу. Изготовим макет хутора, соберем урядников и проиграем разные способы наших действий.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 О том, что собрание христианской общины все же имело место, свидетельствовала трава на полянке, притоптанная несколькими десятками пар ног, да небольшой потек восков, подтесанной топором развилки дерева, куда, по всей видимости, ставили икону и свечи. След с поляны уводил к реке, и догонять христиан, похоже, было бесполезно, скорее всего, их у берега ждали лодки. Однако стерв не был бы стервом, если бы не добился хоть какого-то успеха. Одного из дозорных, охранявших, собравшуюся на молебен общему, охотник все-таки сумел захватить. Когда Мишка подъехал, стерв как раз тряс связанного парня лет 16 из-за грудки, пытаясь, кажется, выяснить, ждали ли христиан-подпольщиков лодки, или и те ушли сухим путем. Тряс, по всему было видно, совершенно бесполезно. Пленник, гармонично сочетая в себе черты арестованного подпольщика и христианского мученика,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 Все еще, глядя на Мишку с надеждой, он, как ребенок, не получивший ожидаемого подарка, протянул. «А отчим Моисей говорил...» «Отец Моисей, это пастырь ваш?» — не дал ему закончить фразу Мишка. «Да». «А велика ли ваша община?» «Здесь десятка три, боярич, но есть еще и в других местах. Про всех только отчим Моисей ведает и по очереди навещает». Так, сэр, обратите внимание, рыбаки, про которых рассказывал стерв, меняли на что-то копченую рыбу, на чем и были пойманы смотрящим ионы. Некто, отец Моисей, путешествует от одной тайной христианской общины к другой. Похоже, тайная жизнь, не подконтрольная вашему предшественнику, бьет в заболоте и ключом. Народец наладил контрабандный бартер, ведется подрывная идеологическая работа. «Администрация и силовые структуры этому всему противодействуют, но полностью искоренить, разумеется, не могут. Нормальное тоталитарное государство, черт побери, прямо как по учебнику!» «Боярич!» – прервал Мишкины размышления Герасим. «А как же теперь вы же о нас узнали? Неужели не поможете?» «Обязательно поможем!» – с максимально возможной убедительностью заявил Мишка.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 «Пойдешь с нами?» — принял решение Алексей. «Садись на заводного коня!» «Погоди!» — перебил Мишка, поддавшись чувству противоречия все чаще в последние дни проявлявшемуся у него в отношении Алексея. «Как же ты, Герасим, без благословения отца Моисея? Не чужой ведь он тебе. Беспокоиться будет!» «Не будет!» — уверенно возразил Герасим и неожиданно дважды свистнул так пронзительно, что Мишке пришлось придержать прянувшего в сторону зверя.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 Можно, конечно, спросить прямо, но нет вовсе никакой гарантии получения столь же прямого ответа. Более или менее достоверных версий у него, надо полагать, найдется предостаточно. Та же разведка, необходимость обкатать первую полусотню в реальном деле, обязательства перед и т. д. Поэтому, сэр, предпочтительнее будет вычислить его намерение самостоятельно.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 А известно нам, причем с высоким уровнем достоверности, что намерен сей джентльмен вступить в законный брак с вашей глубоко уважаемой матушкой, сэр. Принца Гамлета из себя изображать не будем, да и мистер Алекс отнюдь не Клавдий, хотя кровушки пролил шекспировским злодеем и не снилось. Что из этого следует? Элементарно, сэр Майкл. У мистера Алекса, как говорится, ни не двора, живет милостью воеводы Корнея.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 Оказывается, Мишка, сам того не замечая, все сильнее натягивал повод, одновременно посылая его ногами вперед, пока конь в конце концов не возмутился непонятным поведением всадника. «Прости, коняга, это я задумался немного». Мишка наклонился вперед и потрепал зверя по шее. «Ну, не сердись, не сердись, я не нарочно. Сейчас полянку найдем, я тебе подпругу ослаблю, травки пощипать пущу, у меня и морковочка припасена, на хуторе пучок свистнул». «Мелкая кража, конечно, но чего для друга не сделаешь?» «Ну, не сердишься?» Зверь не сердился. Перестал всадник дурью маяться. «Ну и ладно». «Итак, сэр, на чем мы остановились?» «На том, что мистер Алекс надумал заделать с обороном». «Так ведь не выйдет же ни черта. Младшей стражей даже в полном составе и после, скажем, годового обучения это дело не потянуть. Ратнинской сотни, вернее тем, что от нее осталось, тоже...» «Но, допустим, получилось. Что с того?» «Мистер Алекс чужак. Доля в добыче ему не положено, А ему требуется не доля, а все». «Как там Остап Бендер?» Шури Балаганову ответил. «Я бы взял частями. Но мне нужно сразу». «Да. Что-то вы, сэр, в своем анализе упускаете». «Господин старшина, дозволь обратиться, младший урядник Филипп». «Слушаю тебя».